Это было как раз то, чего я опасался. Где-то с фланга наблюдательный пост стерегла снайперская пара. Выстрелы прозвучали с минимальным разрывом. Стрелков определённо двое. Сейчас дело за малым. Мои парни или наёмники без труда засекут направление через спутник. Фонарщик не мог заметить стрелков. О'кей, здесь фонарщик. Всё по нулям. Я его не вижу. Нет засветки. Спутниковое сканирование тоже мимо. Взывай погремушку в сектор 2.60, 2.63 и 3.51. Черт, я не мог ошибиться. Входное отверстие — это обычные пули. Если бы у стрелков был 50-й калибр, голова Майка лопнула бы как тыква, а русскому просто оторвала бы голову. Значит... Стрелки где-то на северном склоне горы. Но фонарщик не дурак, да и наемники палят куда-то в чащу, в совершенно противоположном направлении. — Воролок Головный, здесь ассасин старший! — в наушнике отозвался голос с позывными звена штурмовиков, прикрывающего. — Подтвердите заказ на обработку. — Выхода нет. Если из земли и мы снайпера не видим, то скорее всего позиция пристрелена. Но увидел он нас только после начала иллюминации, устроенной наёмниками. У него нет прибора ночного видения. Зум. Звук пули, пролетевшей рядом, я точно узнаю, когда его слышу. Нет. Значит, дело не в прицеле. Зум, зум. Ещё пара пришла, откуда-то с северо-востока. Одна вошла в землю, всего в паре сантиметров над правым плечом. Вторая ушла левее и отцепила кору деревье, за которым я укрылся. Тянуть дальше было нельзя. Охота теперь безнадёжно испорчена, и мы все превратились в дичь. На хребшем от напряжения голосом я проговорил: Старший асасин, Здесь ворлок главный. Заказ подтверждаю. Работайте по указанным координатам. Заказ подтверждаю. Спустя полчаса начало светать. Синие сумерки сменились серым тусклым утренним светом. Туман осел в складках оврага и не мешал ориентироваться. До точки эвакуации мы шли двумя группами. Наёмники Майка ушли на восток, забрав его и тело убитого им русского с собой. Второго взяли мы, как и снятое с его снаряжение и оружие. После того, как штурмовики отбомбили с по склоном сопки, обстрел нашей группы прекратился. Однако фонарщик и нюх всё ещё бродили впереди и в тылу, то и дело ощупывая местность оптикой винтовок. По нервному возбуждению и от тридцати докладов я понял, что в смерти русских стрелков от бомб они не верят ни на грамм. Спустя ещё час мы добрались долыцы вершины плоского холма, и я включил навигационный маяк. Транспортная вертушка пришла в сопровождении пары апачей через 20 минут. Я осторожно опустилась на небольшой участок ровной каменистой почвы. Отошла парель, и борт стрелок лихорадочно замахал свободной рукой. Мол, быстро, внутрь. Похожие на голодных пресноводных акул, штурмовые вертолеты описывали круги вокруг приземлившегося транспортника. От волны разгоняемого вертушками сырого холодного воздуха деревья вокруг гнулись к земле. Я ждал. Пока все зайдут внутрь, и вошёл в гулкое нутро транспортника последним. Смерть Шурина всё ещё тяжёлым грузом лежала на сердце. Кори, и особенно его практичной жене, скорее всего, сообщат через неделю, когда юристы, нанимавшие его конторы, составят все бумаги. Всё упрётся в страховой бонус. Но жена Майка своего не упустит. Тут я спокоен. Лишь бы Кори не слишком зациклилась на том, что случилось. Все же брат есть брат. Но я-то знаю, что теперь она прежде всего будет думать обо мне. У ног лежал завернутый в резент труп русского. Край ткани трепал восходящий поток воздуха, покуда аппарель не захлопнулась. Райли, сидящий напротив автомата, зажатым между колен, что-то сказал, но из-за шума винтов я его не расслышал и наклонился вперёд, чтобы переспросить. На сегодня посетила ирландская удача Элки. Райли криво усмехнулся, показав пальцем на труп партизана. "Да вроде как при своих, но главный банк сорвал кто-то другой". "Прожива, босс!" Я кивнул в ответ. В сжатом до хруст кулаке лежала русская пуля, вынутая из ствола сосны. Какие-то доли дюйма отделяли меня от смерти. Стрелок промахнулся, и смерть только показала зубы. Это кое-кае напоминание о том, что в следующий раз может выйти совершенно иначе. Не в грязиньте будет лежать мой собственный труп. Мигнули лампы дежурного освещения. Вертолёт тряхнуло, когда он входил в разворот. Мы возвращались в Нортвуд. Однако больше чувство потери я ощущал изматывающую усталость, какая бывает только после того, как точно знаешь, что кропотливо проделанная работа Пошла прахом